Сидела в воде, в прохладной, прозрачной воде, окуналась в нее с головой, до изнеможения барахталась в ней, стараясь смыть себя тени и пыль Парижа. Потом я растягивалась на берегу, зачерпывала целую горсть песка и, пропуская между пальцами желтоватую ласковую стройку, думала, что вот так же утекает время, что это нехитрая мысль и что нехитрые мысли. Приятный? Стояло лето. На шестой день я в первый раз увидела Сирила. Он плыл на паруснике вдоль берега. У нашей бухточки парусник перевернулся. Я помогла ему выудить его пожитки, мы оба хохотали, и я узнала, что зовут его Сирил. Он учится на юридическом факультете и проводит каникулы с матерью, на соседней вилле. У него было лицо типичного южанина, смуглое, открытое и в выражении что-то спокойное и покровительственное, что мне понравилось. Вообще-то я сторонилась студентов университета, грубых, поглощенных собой и еще более того, собственной молодостью. Они видели в ней источник драматических переживаний или повод для скуки. И я не любила молодежь. Мне куда больше нравились приятели отца. Сорокалетние мужчины, которые обращались ко мне с умиленной галантностью, в их обхождении сквозила нежность одновременно отца и любовника. Но Сирил мне понравился. Он был рослый, временами красивый, и его красота располагала к себе. Хотя я не разделяла отвращение моего отца к физическому уродству, отвращение, которое зачастую побуждало нас проводить время в обществе глупцов, все-таки в присутствии людей, лишенных всякой внешней привлекательности, я испытывала какую-то неловкость, отчужденность. Их смирение перед тем, что они не могут нравиться, представлялось мне каким-то постыдным недугом. Ведь все мы добиваемся только одного — нравиться. Я по сей день не знаю, что кроется за этой жаждой побед. Избыток жизненных сил или смутная, неосознанная потребность преодолеть неуверенность в себе и самоутвердиться. На прощание Сирил предложил, что научит меня управлять парусником. Я вернулась к ужину, поглощенной мыслями о нем, и совсем или почти совсем не принимала участия в разговоре. Я едва обратила внимание на то, что отец чем-то встревожен. После ужина, как всегда по вечерам, мы расположились в шезлонгах на террасе перед домом. Небо было усеяно звездами. Я смотрела на них в смутной надежде, что они до срока начнут падая бороздить небо. Но было еще только начало июля, и звезды были недвижны но усыпанные гравием террасе пели цикады. Наверное, много тысяч цикад, опьяненных зноем и лунным светом, ночи напролет издавали этот странный звук. Мне когда-то объяснили, что они просто труд одно, а другое свои надкрылья, но мне больше нравилось думать, что эта песня, такая же стихийная, как весенние вопли котов, рождается в их гортани. Мы блаженствовали. Только маленькие песчинки, забившиеся под блузку, мешали мне уступить сладкой дремоте. И тут отец кашлянул и выпрямился в шезлонге. — К нам собираются гости, — сказал он. Я в отчаянии закрыла глаза. Так я и знала, слишком уж мирно мы жили. Это не могло долго продолжаться. — Скажите же скорее, кто, — воскликнула Эльза, — падкая на светские развлечения. «Анна Ларсен», — ответил отец и обернулся ко мне. Я молча смотрела на него. Я была слишком удивлена, чтобы отозваться на эту новость. Я предложил ей погостить у нас, когда ее утомит выставлять свои модели, и она. она приезжает. Вот уж чего я меньше всего ждала. Анна Ларсон была давнишней подругой моей покойной матери и почти не поддерживала отношений с отцом. И однако, когда два года назад я вышла из пансиона,